Оранжерея. Мальчик лежал в полном беспамятстве среди густых зарослей в оранжерее Эйвери. Тея намочила тряпку под краном, торчащим из кирпичного фундамента, и промыла рваные раны на левой руке и ноге мальчика, где плоть была мелко изрезана при столкновении с машиной. Рука у него распухла в области локтя. Тея выжила мочалку на покрытые коркой раны в плече мальчика, и снова заглянула ему в лицо. Его глаза были закрыты под тяжелым неровным лбом и двигались под веками. В медленном размеренном дыхании мальчика присутствовала странная гипнотическая красота. Губы были слегка приоткрыты. Эйвери стоял рядом с Грейс на руках. Револьвер Кука лежал на гравии у его ног. Тея потянулась за аптечкой, взятой в шкафчике у них в спальне, которая теперь лежала на стопке свежей одежды для мужа. Генератор в глубине оранжереи закашлялся и запыхтел, свет замерцал под потолком. «Как его, серьезно?» — спросил Эйвери. «Разве что локоть растянул», — ответила Тея. «Ему повезло. Бог тут немного припух, может, ребро сломано. Есть еще раны не знаю от чего, и глубокие. Там может быть заражение». Она полила раны антисептиком из бутылки, прижала их марлевой салфеткой. Сквозь нее проступила кровь. Тея приложила новую. Эйвери тем временем положил ребенка на покрывало и переоделся в футболку и джинсы. Натянув ботинки, сказал, «Нам нужно выбираться отсюда, как только сможем собраться». «Расскажи мне, где был», — ответила Тея сурово, сидя над мальчиком. «С ребенком, проговорил Эйвери, — «ты исчез вчера ночью», — сказала она, отрывая Марлю зубами. «Я перепугалась. До того, что думала, ты умер, а теперь ты говоришь...» Он подошел к ней и опустился рядом на колени, коснулся ее плеча. «У нас еще будет время», — сказал он, — «на объяснение». Но она отстранилась от него и наложила последнюю повязку на ногу мальчика. Эйвери встал и отошел к двери оранжереи, где сорвал полоску изоленты с затемненного стекла и выглянул на констебльский плимут, припаркованный наискось под дубами. Поднял Грейс, тихонько напевая мелодию то ли колыбельной, то ли гимна, чьи слова давно позабыл.